Глава 28. Оно, конечно, надолго оставлять эту парочку без присмотра, бодрствующими я не решилась. Как всякий порядочный отец притащила мамочке лису, рис с рыбой на ужин и кусок какой-то свежеубитой птицы. Пришлось подкупать кухонную прислугу. Ночью в дождь с пространными объяснениями, за каким сложным хреном мне вообще понадобилось сырое мясо в такое время суток, деточки. Потом отконвоировала обоих на горшок, потом из всяких церемоний усыпила старшего, а младший Слава всем сиянам сам угомонился поверх родителя. Уф. В этот раз я даже не привязала линия лицом вниз, как обычно, а позволила сменить положение, перевернуться на спину. Учитывая, как бодро я сегодня на нем скакала, контролируя процесс запечатления, а он особо не испытывал дискомфорта из-за ран, там все зажило уже в достаточной степени. Смазать смазала но быстро впитывающимся бальзамом от шрамов. Так что привязывала я запястья несопротивляющегося парня, глядя ему прямо в наглые глаза. На да что там, даже ответила на его задумчивую улыбку, так и не сходившую с лица. Правда, моя скрывалась под балаклавой. Но судя по тому, как довольно блеснули глаза Лине перед тем, как он уснул, по взгляду все равно уловил засранец. В сон клонилась неимоверной силой, но я на пару минут задержалась, залюбовавшись спящим лисом и хищным недоптенцом. Сейчас они выглядели такими мирными, сложно поверить, что в будущем они натворят столько зла. От этой мысли все умиротворение и ощущение покоя резко сошли на нет. Стало как-то на редкость неприятно на душе. Через силу улыбнувшись, будто это что-то меняло, я покачала головой. Нет уж, еще не хватало сейчас забивать себе голову философскими размышлениями о бытии и глобальной несправедливости мира, как реального, так и этого. Тут до утра осталось всего ничего, а я... Вместо того, чтобы пользоваться моментом и урвать как можно больше минуток сна, продолжаю торчать в подвале. И это мне еще повезло, что завтра выходной. И я смогу поспать подольше. Если, конечно, с утра никого не принесет на разборки. А тот бог, который в богу душу мать, не вспомнит еще какой-нибудь срочный сюжетный ход. Но вопреки моим надеждам и чаяниям, когда я помылась и добралась наконец до кровати, уснуть не получилось. Вроде бы устала так, что ноги и руки отнимаются, голову бы до подушки донести. И в глаза будто песка насыпали. А легла, и как отрезала. Мысли, мысли в голове. Дикими табунами. Легко относиться к моему нынешнему миру и людям вокруг, как к игре. Мол, это все дарамы, и они не настоящие. Но боль здесь настоящая, и кровь настоящая. И если бы я не спасла сан лине он вполне натурально умер бы под палача. Я видела, как это происходит. Чувствовала запах ужаса. Слышала звук врезающегося в тело кнута и крики казнимого. Я не пылинка школьницы, которая просто ещё не поняла многих вещей. Я взрослая женщина, которая привыкла обдумывать свои мотивы, поступки и отвечать за них. Отсюда вопрос. Что мне делать дальше? Воздоровление будущего злодея идёт полным ходом. По факту сейчас он просто ослаблен после случившегося. Ещё пара дней, и восстановится полностью, и тогда причин держать его у меня в подвале не останется. Хорошо представлять, что вскоре я выпиную Санлини в сторону главзла и думать о нем забуду. Не забуду, в том-то и дело. Я с ним всего несколько дней вожусь, но уже кое-что могу сказать о характере парня. И точно знаю, мне не по себе. В Дарайме он выведен жестоким, мстительным и безжалостным до абсурда. В частности, если кто-то ему насолил, наш милый лис мстил не только непосредственному обидчику, но и всем, кому не повезло состоять с этим самым обидчиком в каких-то отношениях. Собственно, он был так густо замазан черной краской в глазах персонажей Дорамы именно потому, что убивал толпами, лишь бы потешить свое извращенное чувство справедливости. И что я вижу сейчас? Там, в моем секретном погребе. Обыкновенный пацан. Не святой ангелочек, конечно, но и не злобная тварь. Как так вышло-то в Дораме? Нет, потом, когда Сан лини накрыла белым лотосом героини, он вроде как раскаялся, рассказал свою историю, и было в ней мало веселого. Я даже почти поняла его всепоглощающую мстительность. «Да черт возьми, я и сейчас хоть и не принимаю, но понимаю движущие им мотивы». Вот только главная проблема в том, что это не произошло за считанные минуты по щелчку пальцев. Не случилось под влиянием талисмана. По всему выходит, что вся та его темнота, которая так и сочилась из него на экране, зрела годами и уже сейчас есть в нем. Только где же она? Лень не торопится выплескивать ее на меня, умудряется шутить, улыбаться, подкалывать по мелочам. Притворство? Звучит логично, но чего ради?» «Нет, как раз тут я склонна поверить, что вижу его настоящего». Тогда становится очевидным, что ему помогли вскрыть этот нарыв. Только не с целью излечить, увы. Кое-кому было выгодно все усугубить, развить то, что уже есть, исказить некоторые моменты, раскрасить в нужные оттенки и создать себе идеального генерала зла. И что теперь? Зная это, отпустить Лиса творить мстю, повинуясь сюжету и сияну? Позволить какой-то темной дряни завладеть полностью его сознанием? Извратить окончательно понятие о справедливости – «Уничтожить всё то хорошее, что в нём сейчас есть?» «Да пусть сотни раз запечатление, но не верю я, что оно сработает на того, кто ненавидит всё живое и кому чуждо сострадание. И теперь мне предстоит своими руками организовать встречу Лине и Гу Юн Жене. Просто походя сломать судьбу парня, даже не дать шанса на нормальную жизнь. Я же вижу, как раз сейчас это возможно, но не по сюжету, чтобы его черти драли. Кто как, а я буду чувствовать совершенные ему убийства на своих руках, а не отпустить. Куда его девать-то?» Кстати, насчет героини и ее лотоса. Что-то я сомневаюсь, в смысле, теперь не уверена, что лис в пылинку влюбится. Не после того, как та его отправила на жестокую казнь. Это в дарами Лан Линь ему сочувствовала. Чуть ли не единственная из всех, и была к нему добра, насколько это возможно. А тут мы что имеем? Как бы мой хвостатый пленник, получив поддержку глав зла, не пришел сжечь Академию за то, что тут учится гадина, которая его так жестоко подставила. ой, -ой однако...» И на фоне всего этого четко прослеживается еще одна мысль, которая почему-то всплыла в голове лишь сейчас. Впрочем, учитывая, каким бешеным потоком неслись события с момента моего появления в Академии, неудивительно, что только теперь выдалось минутка спокойно подумать. Сиян не первый раз отбирает себе фанатов. С трудом верится, что никто до пылинки не пытался рушить сценарий. Но допустим. Вот только Бог сам выдал ей все то, что могло сломать сюжетную линию. И продолжает это делать дальше, сталкивая уже меня с ключевыми фигурами, Под лозунгом «нужно все исправить», будто не замечая, что запутывает нити еще больше, конкретно вокруг меня. Что это? Моя паранойя на фоне усталости и недосыпа? Простая халатность божества, привыкшего, что все идет по обычному сценарию, или... Ставки гораздо выше, чем кажется на первый взгляд.